Глава 24. Столько всего произошло. Обилие информации, слишком много странностей. Жарец уже битый час торчал у зеркала истины в надежде получить хоть какие-то подсказки. В конце концов оставил это на потом. Этой ночью перед зеркалом истины должны были предстать все проводники. Однако он не хотел обойти проверкой и иномерян мужчин. Еще там... В долине Шаум почувствовал, что магический потенциал есть у всех, просто разный. И это тоже следовало выяснить. Единственное, кого он к зеркалу истины допускать не планировал, были женщины. Жрец помнил, что творилось с миром после того, как Снежана один раз заглянула в зеркало истины. Рисковать не хотелось. Далекая женщина из чужого мира. Ее выбор. Женщина, способная остановить время. Жарец невольно содрогнулся. Чаши судьбы их мира снова сдвинулись за эти три дня. И предсказания все еще в силе. Он не знал, что думать по этому поводу. Пора. Голос его отвлек. Шаум обернулся и тяжело выдохнул, отодвигаясь от каменной чаши с кристально чистой ледяной водой. За спиной стоял Аэт. «Пусть войдут», — негромко проговорил жрец. Его предположения оправдались. Все семеро номерян в той или иной степени обладали силой. К тому же оказалось, что один из них имел далекую кровь оборотней. Для него самого было шоком, что он волк в каком-то там колене. Все-таки не так уж разделены были их миры. Вопрос, куда и намерян определить, отложили до утра. Теперь предстояло самое волнительное. Политические союзы, браки ради выгоды и прочие хотелки пусть удовлетворяют другим способом Ритуал это нечто иное. Это от сердца к сердцу. Проводников осталось пятеро. Гейдиару повезло, быстрый волк уже прошел эту проверку и провел ритуал. Джедок. Никто не упомянул его имя, никто не верил до конца, что этот варгов изгой мертв, но получалось, что он тоже выбыл. У древней чаши выстроились пятеро. Аэд, Аллан, Урген Ургенкар и Садхан. Аэду Шаум велел отойти в сторону, остальные подходили по очереди, опускали в чашу ладони и открывали свое сердце. Алан, Бранван, Садхан все трое получили благословение. Ургану единственному был отказ. «Какого варка?» — с досадой вскричал медведь, глядя на свои руки, с которых стекала вода. «Я же получил добровольное согласие». «Добровольное согласие — это еще не выбор сердца», — шевельнул бровями Шаум. «И намерянки слишком ценны для нас они». Жрец вдруг сощурился и ушел в себя, а после добавил строго. — В общем, видишь сам, отказ тебе. Просто загрести себе две по цене одной, как лежалый товар на ярмарке, нельзя. Ну скажи, что ты собирался с ними двумя делать? обгорем свой притащить и радоваться? — Не ваше дело, — огрызнулся медведь. Шаум молча показал на зеркало. Повисла пауза. Потом жрец все-таки сказал... Каждая из этих женщин — величайшая драгоценность. Возможно, кто-то другой их судьба. Вспомни предсказание, что там говорится. Предсказание помнили все. Одна из них должна сама тебя выбрать. Не выберет, так тому и быть. Все решится завтра, — сказал жрец, поднимая руку. Урган понял, что ничего сейчас не добьется. Молча стиснул кулаки и ушел злой, как стая разъяренных варгов. Тех троих шаум отпустил тоже. Один аэт остался у зеркала истины. «Подойди, опусти ладони в воду», — тихо прошелестел жрец, принимая истинный облик. Когда аэт подошел у чаши, свернув кольца, уже стоял на хвосте гигантский белый наг. Невольно сжал кулаки и, испытывая какой-то глубинный страх и душевный трепет. Потом переборол себя и опустил ладони в воду. Минуту ничего не происходило. Потом кольца змея с шелестом расплелись, и он вернул себе человеческий облик. «А тебе зеркало молчит, повелитель». Как холодной водой облил. «Благодарю тебя», — склонил голову Аэт. «Не за что». Отрешенно, глядя в стену, проговорил Шаум. — Позови мне Авелира, надо поговорить. Повелитель стремительно вышел из зала чаши. Ноги несли его наружу, на воздух, в ночь. Замер у края расселенной, уставившись на звезды. Вдалеке пинал со всей дури камнями медведь. А Эд тяжело вздохнул, глядя на него. Неизвестно, что было хуже — глухое мертвое молчание зеркала или... Белый Авелир сам подошел к нему, как будто знал, что его ищут. «Иди к Шауму», — мотнул головой Аэд. «Он хотел с тобой говорить». Строго говоря, Белый Дракон проводником не был. Его выбор — выбор судьбы, потому с ним жрец собирался говорить отдельно. Они замерли друг против друга, Белый Нак и Белый Дракон — могучие древние существа. Наконец Шаум спросил. «Ты ведь понимаешь, что не она войдет в твой род?» Тот кивнул. «И «Если у вас родятся дети, не будет рода белого дракона. Будет клан белых элементарий. Ты войдешь в ее клан». Дракон кивнул снова. Жрец прищурился и откинул голову, складывая руки на груди. «А как же твоя драконья гордость?» Авелиру усмехнулся и негромко проговорил. Я столько лет ждал суженую не для того, чтобы дать какой-то глупой гордости все порушить. — Да будет так, — секунду спустя промолвил жрец. — Завтра утром вы будете первыми, а теперь оставь меня, мне надо отдохнуть. Ушел. Жрец зажмурился. Он действительно устал, а завтра с утра ему еще предстояло всю процедуру с женщинами повторить и при этом ухитриться не подпустить их к воде. Теплая проточная вода тихонечко журчала в купели, рябь бежала по поверхности. Алида сидела по горло в воде, откинув голову на каменный бортик. Сначала слушала разговоры, но потом голоса стали смешиваться в единый шум. Завтра у них важное событие в жизни, но к ней это не имело отношения. У нее все не так. А усталость так медленно и убаюкивающе подступила, что пробивавшиеся сквозь дремоту удивленные возгласы и даже возмущения уже не касались ее сознания. Наступило странное состояние оцепенения. Она как будто плыла где-то в незнакомом месте, и надо было обязательно добраться. Но холод... мешал холод. Из этого состояния ее выдернуло внезапно. «Очнись, очнись!» — тормошила ее та женщина постарше Нина. «А что такое?» — спросила Лида, открывая глаза. И вдруг увидела. Лед. Вода в купели покрылась тонкой корочкой льда, а все женщины потрясенно застыли вокруг и уставились на нее. ЛИДА и сама хмуро уставилась на лед. В нем явственно угадывались серебристые блестки, словно осколки зеркала. А дальше лед растаял на глазах, но сидеть в холодной воде точно не имело смысла, если она не хотела ничего себе отморозить. ЛИДА быстро встала, пытаясь как-то осознать: "Пойдем, тебе согреться надо". Нина помогла ей завернуться в теплую ворсистую простыню и увела оттуда. Потом они еще какое-то время сидели вместе в одном алькове. Спальных мест в гаремном гнездышке у змея было не так уж много. Их устроили спать подвое. Нина еще принесла туда на подносе какую-то еду, лепешки из темной муки с какими-то семечками, фрукты, сыр. Понемногу отщипывали от всего, прежде чем заснуть. Ты знала, что у них тут у всех гаремы? Вдруг спросила Нина. Нет, не знала, но догадывалась. На самом деле у Лида даже времени не было об этом подумать. Девчонки расшумели, всех-то никто не предупредил. Сейчас неизвестно, как там завтра будет. Да, неприятно, проговорила Лида. Но это другой мир с другой ментальностью. Мне Бранван сразу сказал, что будет только со мной. Женщина вдруг смутилась и затихла. «Я не знаю. Я верю ему». «Правильно», — сказала Лида. «Надо верить своему мужчине. Надо беречь его». Прокашлялась и добавила. «Бранван хороший. Они все хорошие». Молчание повисло. «Ну да», — спустя какое-то время подала голос Нина. «Они же все были твоими проводниками. Пришли за тобой». «Нет», — Алида покачала головой. «Они пришли за судьбой». А судьба у каждого своя. У Бранвана ты, он твой суженый. Иначе ничего бы попросту не вышло. Так горько, горько стало. Лиди вспомнилась, как она в последний раз видела Джедека и как он сказал ей тогда. Ты всерьез думала, что заинтересовала меня? Нет, милая. Мне просто надо было убить время. Он солгал ей. Он ее просто выгнал, потому что хотел уберечь. А она его не уберегла. «А как тебе, Аэт?» — услышала она вдруг тихий голос Нины и отвлеклась от своих мыслей. «Он очень достойный», — Лида хотела сказать человек, но осеклась. «Мужчина, он самый лучший. Аэт — повелитель. Говорят, у него самый большой гарем. Мне все равно. Пожала плечами Лида». Ей действительно было все равно думать теперь надо было как дальше жить, а не о том, какой горе повелители. Ты поедешь с ним? Спросила Нина. В столицу? Да, поеду, у меня же контракт, а он мой вроде как работодатель. Что? Не поняла та. Контракт. Я сюда, между прочим, работать ехала, сказала Лида, глядя, как Нина открыла от удивления рот. Ну ты даешь. Ага. Невесело усмехнулась она. А Нина как-то сразу воодушевилась и начала ее уговаривать. «Я думаю, ты ошибаешься. Он на тебя совсем не как работодатель смотрит. Уж в этом можешь мне поверить. Я знаю, что говорю. И вообще, он мужик что надо. Ага, еще дракон и повелитель. И у него гарем. Ты что, мне его сватаешь? Нет, но подумать не мешало бы». «Давай спать», — сказала Лида. А то завтра у тебя свадьба, а ты будешь не выспавшаяся, с кругами под глазами. Нина засмеялась. Типун тебе на язык. Они, наконец, улеглись спать. Вокруг все давно затихло, а Лида все думала. Лежала, закрыв глаза, восстановить свой сон пыталась. И никак. Холод и темнота. На этом все обрывалось. Потом встала тихонько и пошла в купальню к воде. Ей почему-то казалось, если вернуться в исходную точку... Она даже не поняла, каким образом умудрилась заморозить воду в купели. Сейчас там тихонечко журчала приятная телу теплая вода. Лида уже собралась уходить, и вдруг явственно услышала этот звук. Кап-кап. Кап-кап. Такой знакомый звук. Сердце зашлось. обернулась назад, и... Это было зеркало. Коляблющаяся, серебристая, как тогда, но видела она в нем себя. Леда чуть не бегом ушла оттуда. Зарылась с головой под покрывало и закрыла глаза. Все довольно спать. Утром должен был начаться ритуал, и, казалось, уже ничего не предвещало сюрпризов, однако в сердце гор неожиданно явились новые действующие лица.